Глава двадцать Ночь. В эту ночь я вышел в море. Мне необходимо было размяться. Гроза резко успокоилась, оставив после себя спокойную водную гладь, как это часто бывает на островах. Я слышал, что мама спят и прокрался наружу. Каяк я дотащил до самого берега. Касатку я не увидел. Я спокойно греб, не напрягая силы из-за боли, которая просыпалась при малейшем движении. Мой каяк скользил по черным водам с почти неразличимым шипением. Не было никакого другого шума, кроме легкого плеска воды о скалы. Я был тенью среди теней. Я обогнул мыс Лаймстоун-Пойнт, поднял глаза к самой верхушке маяка над металлическим основанием и заметил расколотое стекло. Птица. Не первая, не последняя. Каждый год, привлеченный мощным фонарем, буревестники гибнут, становясь жертвами своей любви к свету. Ночной холод был резким. Луч маяка разрезал темноту, будто большой разделочный нож. Я оставил его позади. Теперь ночь разворачивалась передо мной всеми оттенками черного цвета. Серого и голубого. Холодного и гнетущего. Маяк на оконечности острова. Вокруг расстилается пролив, и с другой стороны черные силуэты Оркас Айленд, Крейн Айленд и Шоу айленд Здесь я знал каждый ручей, каждую скалу. Хорошо знакомый пейзаж успокаивал меня. Вдалеке от видеокамер, обвинительных страничек на Фейсбуке и подозрений полиции. Почти такие же неощутимые, как армия привидений, деревья леса проскальзывали на берегу в темноте. Одновременно с этим, двигаясь под небом мусейным звездами, я пытался понять, почему Наоми начала расследование касательно меня, без моего ведома, и какое отношение имели результат расследования к ее смерти. Я снова подумал о шантажисте. Может быть, убийца именно он? Наоми разоблачила его? «Это кто-то такой, кого не заподозришь», как сказал Хардинг. Мне казалось, что тот, которого мы ищем, похож на кота. Молчаливый, незаметный, он проходит близко и неслышно. Этот субъект все время, постоянно здесь, каждую минуту, но на него не обращают внимания. И он был на пароме. В этот самый момент что-то большое, молчаливое и быстрое задело мою лодку почти у самой поверхности, чтобы затем снова погрузиться в темные глубины вод. Его появление вызвало звук короткий и будто шелковистый, а затем снова наступила тишина. Вот такой человек, которого мы ищем. Тень, она всегда рядом, никогда не удаляется, непредсказуемая, пришедшая из глубин наших страхов и наших секретов. Я вздрогнул и описал круг, чтобы вернуться. Уже оказавшись у себя в комнате, сел в изголовье к кровати, Собрал вокруг себя подушки и покрывал, словно для защиты от внешнего мира, спрятав подбородок под лоскутное одеяло, будто мне десять лет. Мне казалось, что на стенах снова оживали черные, сверкающие глаза ребенка из проклятия. Высокий силуэт Макса фон Сюдова из «Изгоняющего дьявола», очень напомнивший мне того типа на пароме. А еще беспокойная парочка Грегори Пек или Ремик из Омана. Ранним утром, когда на сереющем небе появились первые проблески зари, я не пошевелился и встретил новый день с тем же облегчением, что путешественник, поспешно пересекающий дикую местность, кишащую вампирами, как пациент в больнице, который пережил еще одну ночь, полную боли и одиночества. Я позвонил Лавизику в школу, чтобы сказать ему, что не чувствую в себе сил приехать в этот понедельник. Он проявил понимание. Я поблагодарил его за выступление в церкви. «Это была не просто речь по случаю», — сказал он. «Знаешь, мы с отцом никогда не ладили между собой. А затем, когда он умер, я осознал, что любил его, несмотря на все различия между нами. По зрелом размышлении, я думаю, это потому, что, видишь ли, легче любить того, кто уже умер. Ужасно это говорить, но есть такие люди, которых легче любить мертвыми, чем живыми, а есть и другие» чья смерть оставляет огромную пустоту. Нам будет ее очень не хватать». Я понял, что сейчас директор говорит в той же степени о своей дочери, что и о Наоме. Все утро я предавался безделью. Остался в ванне с Романом Луиза Пенни, пока вода не стала холодной, поиграл в стратегическую игрушку, полазил в интернете, ответил на СМСки Чарли Шейна и Кайлы, спрашивающих, куда я пропал, Мама Лив как минимум трижды приходила спросить, как я себя чувствую и не хочу ли что-нибудь поесть. Собираясь за покупками, она предложила сопроводить ее, но я отказался. Едва затихли звуки мотора Вольва, я спустился к себе в кабинет. У Лив и Франц тоже было по кабинету в конце коридорчика, который отходил от общей гостиной. У Лив там есть лишь найденный на распродаже старый рабочий стол, на котором стоит разноцветная стеклянная лампа, и шкаф-картотека с металлическими ящиками для подвесных папок. Он оказался незапертым. «Франц сейчас в Сиэтле». Я начал быстро рыться среди папок полных счетов, официальных писем, выписок из банковских счетов и еще кулинарных рецептов, которыми Лив пользовалась в готове завтраки, и не нашел ничего, что могло бы как-то прояснить тот телефонный разговор. После обеда я не стал ждать, когда она отправится на свою встречу, чтобы за ней последовать. Я отметил это место на интернет-карте. Я знал, что между паромом и дорогой в Маунт-Вернон, по крайней мере, полтора часа пути. Затем я вскользь заметил, что хочу прогуляться. Лив высунул голову из кухни. «Ты уверен, что все хорошо, Генри?» Я сделал знак, что «да» и вышел. У меня в запасе было добрых два часа. Я не хотел привлекать ее внимание, хотя и не видел, каким образом мог бы возбудить в ней хоть малейшее подозрение. На пароме я обнаружил, что вокруг острова крутятся вертолеты и лодки береговой охраны и таможни. Они ищут мать Наоми, они думают, что она мертва. Я остался стоять там, на одной из внешних палуб, на ветру, наблюдая за их передвижениями и за всей этой суматохой под серым небом, испытывая странное чувство, что у всех в каком-то уголке сознания приколота к стене фотография идеального подозреваемого. Меня. Кафе у Ширли находилось совсем рядом с пятой магистралью в торговой зоне Маунт-Вернон, где, помимо всего прочего, расположились отель «Бест Вестерн», кафе «Дик Ю» «Бургер Кинг», автомойка Quick and Клин» и станция техобслуживания Shell. Там было полно местечек, где можно спрятаться. Я выбрал стоянку автомобилей у «Бургер Кинг», находящуюся на достаточном расстоянии, чтобы не отсвечивать, но оттуда прекрасно просматривался вход. Небо приобрело зеленоватый оттенок из самых любопытных, и просветы между кучками облаков казались окрашенными одним из фильтров, которыми пользуются в Инстаграме. Глубоко вздохнув, я вышел из машины. Затем прошел до перекрестка в сотню метров отсюда. На высоте Дикью пересек четырехполосное шоссе и через пустое пространство направился к Ширли. Фасад, обшитый вагонкой, выкрашенный в светло-голубой цвет, знавал лучшие дни. Перед ним было припарковано много машин, что вряд ли мне на руку. Я оттолкнул стеклянную дверь. Внутри длинный алюминиевый коридор, пролегающий напротив входа, двое сотрудников в маленьких бумажных шапочках. Справа штук двадцать столов и отдельных кабинетов с банкетками, обитыми искусственной кожей. Клиентов трое. Пара у окна и мужчина, сидящий один в кабинете. Единственное стратегическое преимущество — толстые занавески частично закрывают окна, как и входную дверь, и это место окутывает сдержанный полумрак, рассеиваемый лишь маленькими светильниками. Я узнал музыку, громкую, звучащую из мини-колонок. Эрисон Чейнс. «Здравствуйте!» — обратился ко мне один из сотрудников кафе. «Я сейчас приду. Я вернулся к машине. Вовремя, так как пересекая дорогу, я заметил, что по автостраде приближается Вольво Лив. Когда она проезжала мимо меня, я пригнулся, а затем свернул к перекрестку и встал на парковке Ширли. Бросив взгляд... Я увидел, как Лив выходит из Вольвы и исчезает за дверью ресторана. Теперь все становилось сложнее. Вернуться туда означало чертовски рисковать. Я представил себе лицо Лив, когда она увидит меня здесь. Естественно, она сделает вывод, что я не только подслушал ее телефонный разговор, но еще и последовал за ней сюда с намерением и дальше шпионить. Поверьте, меньше всего на свете мне хотелось получить разнос от Лив Майерс, своей приемной матери на свете есть мало испытаний избежать которых мне хотелось бы сильнее чем этого ростом лив метр пятьдесят восемь но из нее получился бы прекрасный прокурор в суде или в ток шоу когда она сердится в ней есть что то от юпитера и все кто испытал ее порывы гнева на себе по мере сил стараются их избежать лично я никогда не давал ей поводу выйти из себя но знаю как она разбирается с другими я будто снова увидел бестактного автомеханика Вспомнил сексистское и гомофобное замечание пьяницы из Ист-Харбор во время государственного праздника. И, по моему скромному мнению, они тоже до сих пор это вспоминают. Я не осмеливался представить себе ее реакцию. Мне не хотелось об этом даже думать. Какими бы ни были причина или страх, их все равно необходимо преодолеть, как говорит тренер по саморазвитию Энтони Робинс. Ну да, такие штуки проще сказать, чем сделать. Я осознавал, что мое послушание проистекает из единственного источника, страха, который Лив мне внушал. Остановившись в коридоре, я немного поразмышлял. Кроме парочки, в баре был единственный мужчина. Его я едва разглядел, но мне показалось, что ему около сорока, у него седоватые волосы, а главное, он сидел в кабинете лицом к входу, что означало «волей-неволей», Лив будет вынуждена сесть к входу спиной, и передо мной именно тот человек, с которым она собирается встретиться. Кто же еще? Я подождал пять минут, но рядом с Вольво не припарковалось ни одной машины. Я был уверен, что этого мужчину не видел никогда в жизни. Следовательно, даже если Лив когда-либо показывал ему мое фото, очень маловероятно, чтобы он меня узнал. Напротив меня, над шоссе. Огни светофора сменились с красного на зеленый, с зеленого на красный. Поток машин остановился, затем снова двинулся, будто большая волна на ускоренной съемке. Я подумал о соседнем свободном кабинете, отделенном от того, где сидел мужчина, всего лишь перегородкой. Но что произойдет, если Лив повернет голову как раз тогда, когда я буду входить, и служащий скажет «Здравствуйте!» А вдруг она узнает мой голос, когда официантка будет принимать у меня заказ? или если она уйдет раньше, пройдя перед моим столиком. Слишком рискованно. Затем случилось маленькое чудо. В течение последующих пяти минут с автострады одновременно съехало множество грузовиков, и оттуда вышли около десятка парней, с виду рабочих или лесорубов. Шумно переговариваясь, они направились к Ширли. Оттуда, где находился, я мог слышать все их разговоры. Затем наступила очередь чудовищного 37-тонного Петербилта за которым с лязгом и громыханием следовал другой мастодонт с платформой, нагруженной целой горой пней. Его тормоза издали громкие вздохи, когда он остановился на парковке. Оба шофера последовали примеру рабочих. Судя по всему, наступил час пик, я лишь прибыл немного раньше. Я решился. Пересек дорогу и парковку и вошел в зал на полминуты позже дальнобойщиков, Двоих сотрудников в кафе в коридоре больше не было, они занимались обслуживанием. Бросив взгляд в сторону кабинета, я ощутил, как сердце у меня подпрыгнуло. Лиф находилась там, она сидела напротив этого типа. Соседний кабинет был свободен. Водители грузовиков, как рабочие, разбрелись по залу. Я бросился, сломя голову, и рухнул на самую ближайшую банкетку в нескольких сантиметрах от своей матери, которая сидела ко мне спиной... Как и я к ней. Среди музыки и разговоров шум стоял оглушительный, вынуждая повышать голос. Обратной стороной медали было то, что из беседы я слышал только обрывки. Беспокоюсь. Он стал таким большим, жюстина. Жил наши следы. Проговорил Лив. Уверена, ответил мужчина. А Франц видела много раз на парк. «Я с улицы из... будто ФБР уверенно ищет Генри». «Правда ли, что я действительно услышал Генри? Она что, в самом деле сказала, я Уверена, что он ищет Генри? Или же мой разум воспринял эти слова по-своему, подогнав под свои фантазии?» «Здравствуйте, вы уже выбрали, что будете заказывать?» Внезапно спросила официантка рядом со мной. Чувствуя, что меня застали врасплох, я посмотрел на меню. На языке жестов дал понять, что не разговариваю, и указал на ее ручку и блокнот. Официантка протянула мне их. Я написал «Гамбургер?» «Кола без сахара». «Очень хорошо. Какие приправы?» Тот же жест. «Очень хорошо. Это все?» Я кивнул. Девушка любезно улыбнулась и ушла. Я же снова навострил уши. «Энри, сколько лет?» – спросил мужчина. Или, может быть, этот вопрос прозвучал в моем воображении? «16. Рождение 1997 Эту дату я расслышал очень хорошо, год моего рождения. Но кто знает, на какие трюки способен разум, ведь так? «Большой, Астен. Эти слоги я слышал уже во второй раз. Что они могли означать? Я продолжил прислушиваться, но из динамиков композиции в исполнении «Пёрл Джемс» свела разговор к еле различимым звукам, и снова то же самое. «Ой, Стин!» Я попытался сосредоточиться. Жюстина. что Что-то с Джустиной? Вдруг музыка прервалась, и я услышал, как мужчина отчетливо произнес. «Если же это Агастин...» Музыка возобновилась. Разговоры в зале тотчас же поднялись на многие десятки децибел. «Кто такой Агастин? Почему беседа все время возвращается к нему?» Официантка принесла гамбургер с колой. Я уже вынул купюру и получил сдачу. Попытался уловить другие обрывки разговора, но ничего значимого до моих ушей не долетало. Поспешно проглотив свой гамбургер, я удрал, не удержавшись, и на выходе бросил последний взгляд на мужчину, сидящего напротив мамы Лив.